Жизнь сыщика, особенно высокого класса, отличается от жизни обычных людей. У Льва Ивановича Гурова, старшего оперуполномоченного Главного управления уголовного розыска МВД РФ, выходные случались редко. Только если текущее дело близилось к завершению, а новое еще не было начато. Но как раз сегодня, в дождливый хмурый субботний вечер начала ноября, Гуров мог позволить себе расслабиться. В конце недели он со своим ближайшим другом и соратником Станиславом Кричко завершил таки долгую и трудную оперативную работу. Двое подозреваемых в убийстве сидели в камере СИЗО. Теперь очередь за следствием. Сыщики свое сделали. Его жены, Марии Строевой, весьма популярной актрисы одного из московских театров, дома не было. Как и Гуров, Она не считалась с выходными, когда дело касалось любимой работы. Настоящие большие актеры – люди творческие. Им тоже календарь не писан. С другой стороны, в профессии сыщика высокого полета доля творчества, интуиции, вдохновения очень и очень велика. Так что Лев Гуров и его жена хорошо друг друга понимали. Лев поудобнее устроился в кресле, подвинул поближе чашку крепкого Липтона и приготовился слушать совсем недавно купленный компакт-диск Суп, последний альбом Blind Melon. Он не был большим знатоком современного рока, но эта группа ему нравилась. Ребята откровенно ориентировались на традиции 70-х. Каждая песня не больше пяти минут с запоминающимся рифом и все прочее, что полагается хорошему рок-н-роллу. Без этого тоскливого, металлоидного однообразия. Гуров усмехнулся, вспомнив, как удивлена была Мария, когда на ее недоуменный вопрос о странноватом названии группы он растолковал ей, что это не слепая дыня, а крупный выигрыш. Их музыкальные вкусы не совпадали. Жена предпочитала, что называется, серьезную оперную музыку. Митлофа, Саймона Лебона, Майкла Болтона. Про себя Гуров называл все это стилем «не тяни кота за хвост». Они с Марией вообще были очень разными, но любили друг друга и умели уважать чужие вкусы. Расходясь во многом, они почти всегда совпадали в оценке других людей, их поступков и характеров. Может быть, именно поэтому Лев Гуров считал свою семейную жизнь удавшейся. В двери повернулся ключ. Лев отключил музыкальный центр и вышел в коридорчик встретить уставшую после репетиции Марию. «Что, сыщик?» По ее голосу сразу чувствовалось, что она соскучилась по дому, по мужу и тоже хочет на время забыть о любимой, но такой нервной работе. некультурно культурно отдыхаем?» «Замерзла, небось?» – спросил Гуров, помогая ей раздеться. поганы сейчас на улице. Поздняя осень. Брррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Пока Лев разогревал ужин, Мария переоделась и вышла к нему на кухню. Если она была не на гастролях, в их доме всегда водилось что-нибудь вкусненькое. Мария любила и умела готовить. Умел и Гуров, но не любил. А готовить что-нибудь сложнее купленных в соседнем продуктовом магазинчике пельменей для себя одного считал полным нонсенсом. Забавно, что над трогательной любовью Льва Ивановича к пельменям Втихую похихикивали в управлении. А тон задавал, конечно же, лучший друг, Станислав Васильевич Кричко. «Что это ты кислая такая, подруга?» Поинтересовался Гуров, наливая жене чай. «Неужели опять с режиссером поцапались?» «О, Господи!» Мария изобразила преувеличенное отчаяние и сразу же рассмеялась. «Выходи вот замуж за такого Эркюля Пуаро. Ничего не скроешь?» нет На этот раз ты пальцем в небо угодил. С Рашевским я не ссорилась. Он меня теперь боится. Просто интересно, за кого меня принимают эти дебилы с телевидения. Представляешь? Опять приходили в театр, предлагали сниматься в ролике. Йогурт – райское наслаждение рекламировать. Меня от одного слова йогурт рвать тянет. Кефир надо называть кефиром. И с всяческой его не смешивать. Ну, я этим деятелем выдала при всей трупе Нашла, на что внимание обращать? Лев пожал плечами. У каждой медали две стороны. Это лишнее подтверждение твоей известности, популярности. Сказала бы я, где такую популярность видела, возмущенно фыркнула Мария. Да вот тебя стесняюсь. Шут с ней, с рекламой, продолжал Лев. «Но тебе и в серьезном кино что-то, помнится, предлагали. Тоже ведь отказалась?» «Милый!» Голос Марии просто сочился иронией. Одна из величайших русских актрис и умная при том женщина, Фаина Григорьевна Раневская, сказала как-то, что играть роли, предлагаемые ей в кино, это все равно, что плавать батерфляем в унитазе. Я, конечно, не Раневская, Не доросла пока, но в таких заплывах тоже не участвую. Лев весело рассмеялся, представив свою супругу. М да.